Музыка. Они поспели как раз вовремя. Взрослые уже совсем выбили из сил, догоняя их. Даже маленький великан еле выволок на берег свой инструмент, а барабану несло куда-то, и все почему-то дрожали. Хотя никто ни капельки не промок, у Кис-Кисыча трясся хвост мелко-мелко. Когда на лесной опушке развели костёр, Тайка сделала песику на хвост теплый компресс из своего носового платка. Он немного успокоился и заснул, прикрыв глаза ушами. Маленький великан и учитель Вранья тоже прилегли отдохнуть. У костра остались только Тим с Тайской да старик Фонтан. Они подкидывали в огонь хворост. Ветки накаляясь, краснели, покрывались белесой пеной, сок их кипел, испаряясь. "Как вы теперь без своих инструментов?" сказала Тайска. Она чувствовала себя как будто виноватой в чем то и не знала в чем. «Пустяки», — ответил Фонтан. "Скажу вам по большому секрету, они мне и не нужны. Я могу играть на чем угодно". "На чем угодно? Но у вас же ничего не осталось. Да вот хоть на этом дереве". И он показал на корявый дуб с обломанной верхушкой, очень похожий на тот, что рос за забором на второй Первоапрельской. можно было даже подумать, что это один и тот же дуб. Узловатые ветки отходили от его туловища вверх и в стороны, и чувствовалось, как глубоко в землю идут его корни. Фонтан протянул к дереву пальцы. Тим с Стайский только сейчас увидели, какие они длинные и тонкие, чуть шевельнул ими. Дерево вздрогнуло, потом замерло и вздохнуло. Вздох этот был глубоко протяжен. залопатали что-то узорный листья, как будто радовались, что им помогли вспомнить голос. И наконец загудел ствол. Это было похоже на песню, и если перевести ее на человеческий язык, она звучала бы примерно так: Сок земли живой и грубый от зари до зари гонят, гонят наши трубы, корни, дерево цари, их корона из алмазов, ничему не видно глазу. Разветлённый их узор повторяет веток хор, корни мне гудеть велят, и дудят в меня, дудят. А потом сами корни подали глухой голос и говорили они примерно вот что: Наше небо чернота, обиталище крота. Червь отважный могучий прорезает наши тучи из хранилищ их высоких мы отсасываем соки. чтоб по трубочкам ствола глубже к листьям их послать, Пойте трубы посильней, разносите вздох корней, тяжки наши небеса, в них родятся чудеса. Тайны этой теплой тьмы знают только червь да мы. И почтительно замерли ветви, замокли зеленые листья, даже ветер стих, остановилось в неподвижности пламя костра. С прозрачным дымом над ним, фонтан опустил пальцы. Стало тихо. Все имеет свой голос, проговорил он. Это одно дерево. А слышали вы, как поет лес? Целый оркестр, тысячи труб, толстых и тонких, тысячи голосов, а травы, ведь в каждом стебельке дудочка со своим дыханием. Особенно я люблю слушать когда они растут. Удивительно нежные голоса, а вода, цветы, даже воздух. Слышите? Пальцы его опять дрогнули, и Тим с тимстайской явственно услышали звук, тихий, прозрачный, «Слышим?» — произнесли они. Очень хорошо, что слышите. Детям это чаще удается. Взрослым все кажется, нет ли тут какого фокуса. Они слишком боятся, как бы их не обманули. Поэтому я держу при себе то скрипку, то дудочку, то и вместе, и играю с их помощью, ведь главное мое дело пробуждать звуки, чтоб стали слышны даже скрытые голоса, но для этого инструменты не обязательны. Они, конечно, по-своему прекрасны, и все таки голоса, живущие в них, грубоваты. Разве сравнишь, ну, хоть с этим камнем? Вот попробуйте, сами дотроньтесь. Он показал валун Похожий на рыжий назреватый каравай, тим и итальянско протянули к нему пальцы, и он отозвался басом, слабым, гулким, тяжелым. И им показалось, они без слов понимают, что он говорит. Молчаливый и некрасивый я был пленник горы спесивой, и ни охнуть не мог, ни вздохнуть, ни плечами не мог шевельнуть. Мне на плечи давила гора, на бока напирала и брюхо. Но вот наступила пора, лопнула злая старуха, и она тоже, что было сил, и с плеч гуру свалил. Но и сам упал чуть живой, прямо в пропасть, вниз головой. Ветер раны мои залезал, дождик шрамы мои рассосал, время их потом залечило и на берег меня вкатило. У потока, его на краю я нескладную песню пою. камин умолк, но никто не шевельнулся. Как это у вас получается, дядя Фонтан, спросила наконец Таська. Почему у меня сейчас получилось и у вас? ответил музыкант. И Это может услышать каждый, только надо вслушиваться. Всю жизнь прислушиваться к ветру, к деревьям, камням, травам, чтобы научиться различать их настоящие голоса. У меня голова седая, Ой, я сегодня первый раз услышал, как звучит поток времени. Тискисыщ вдруг зашевелился, насторожил уши, заворчал. Учитель в проснулся, поднял голову. И Тим с Тайской вдруг заметили, что уже стемнело, и от яркого костра вокруг почти ничего не видно, но к дереву, как будто приблизился с трех сторон знакомый забор. Тискисысть тяфнул раз, другой в сторону, где была калитка. Кажется, кто-то — сказал учитель вранья. Друзья, лучше, чтобы вас здесь никто не видел. Уходите вон туда. Мы еще встретимся. До свидания, сказали Фонтан, Маленький великан и птица Соня. И едва они отошли от костра на несколько шагов, как стали невидимы, точно растворились в темноте. А учитель вранья хлопал себя по карманам, оглядывался и что-то искал в траве. Где же моя ручка? Вот не вовремя потерял. Надо же как-то кончать эту историю. А как?